Ставки на спорт!» Громкий мать его голос пытался прервать мое сновидение. Да такое, которому бы каждый местный житель позавидовал. «Вадим Икспет!» Какого черта? Я смотрел на короля всех королей, который стоял у первой ступеньки в мой замок с головой архангела на подносе. «Господин великий демон всех демонов, царь, бог, демон Лени!» Голос короля всех королей был спокойным. Ангелы больше не побеспокоят вас, как и люди. Я смотрел на него свысока и верил. Такие люди не обманывают, им уже нечего добиваться. Люди хотят заключить с вами мировое соглашение и клянутся веками, охраняясь границы вашего замка. Да чего только замка, вашего материка. Вы сможете спать столько, сколько вы захотите. «Добро», — холодно произнес я, спускаясь по лестнице. И чем ближе я к нему подходил, тем сильнее он трясся. Страх в его глазах был очевиден. Он понимал, что одно лишнее движение, и его голова окажется рядом с той, что он держал на подносе. — Что вы хотите получить от нашего союза? — спросил я, оказавшись совсем рядом с ним. — Большие выигрыши! — неожиданно громко заявил король всех королей. При этом он на вид говорил спокойно, не орал. — Тогда откуда такая громкость? — Что? — переспросил я, понимая, что сейчас убью его. — Вадим x 5 Чистые выплаты. — Ты что несешь, человек? — удивился я. — Надежный. Это стало последней каплей. Демонический клинок, возникший в моей правой руке, молниеносно вышел по другую сторону его черепушки. Но на этом прекратилось все. Картинка перед глазами раскрылась, и вместо моего горного пейзажа, где стоял мой замок, Я увидел потрескавшуюся побелку на потолке. Затем послышалась громкая барабанная дробь, и телевизор повторил вадим x Х-5». От громкого голоса, я бы даже сказал крика, побелка немного осыпалась. В лицо прилетел не маленький кусок, и это стало концом всех концов. Наши отношения с волшебным ящиком переросли в новый статус – враждебный. Я вскочил с кровати, посмотрел на эту безделушку сатаны и про себя решил одно важное. Плевать, что скажет Нина. Вам, ящик лилипутов, настала крышка. Одним ловким движением ноги скинул телевизор с тумбы, только вот тот не умолкал. Подошел к окну, раскрыл его, прищурился из-за ярких лучей рассвета и внимательно посмотрел на дерево. Нет, в прошлый раз лилипуты выжили, значит... «Нужно сделать все иначе». Закрыл окно, вышел из комнаты и спустился на первый этаж, где никого не было. Взглянул на настенные часы, которые только сейчас заметил, немного приуныл из-за того, что время было лишь четыре утра, и подошел к кухонному гарнитуру. Внутри, увы, ничего интересного не было. Только ножи, вилки да ложки. «Этим телевизор не распилишь». А идея Фикс убрать к чертовой матери этих лилипутов была слишком навязчива. На удивление, в нижнем шкафчике нашел пилу, вот ее-то я и взял. Поднялся обратно наверх на цыпочках, чтобы не разбудить никаких свидетелей, и запер комнату. После началась подготовка к мести. Обхватил телевизор двумя руками, перевернул его и положил к себе на кровать. Внимательно изучил черную веревку и, понимая, что она лилипутам больше не пригодится, попытался ее вытащить. К слову, стоило мне выдернуть веревку, как телевизоры люди внутри замолчали. «Чувствуете, сволочи, чем пахнет?» — радостно спросил я, но ответа не поступило. «Ну ничего, орущие маленькие половинки людей, сейчас я с вами поквитаюсь». Пила, появившаяся в руках, сделала первый надрез – Затем меня посетило странное знакомое чувство, словно я все свои тысячелетия знал, как с этим предметом обращаться, и дело пошло. Медленно, надоедливо, монотонно, но пошло. Лязги и незнакомые звуки были громкими. Когда я допилил телевизор наполовину, что-то задел, и пила застряла, а в комнату начала долбиться Нина. Пока что не очень громко и не крича просила открыть дверь. «Рик, открой, пожалуйста». — Нет, — не задумываясь, ответил я. — Дело доделаю и открою. — Рик, — прокричала она, — еще даже пяти нет. Ты что там пилишь? — Я что пилю? Это ты меня сейчас пилишь своим ором. Тем не менее, дело я решил продолжить. Пила закусилась раз двадцать за следующие пять минут, вот только когда Нина каким-то волшебным способом все же умудрилась открыть мою дверь, меня ждало разочарование. Две половинки телевизора лежали на моей кровати. Внутри не было никаких лилипутов и не было никаких половинок людей. — Черт, Рик, — Нина, кажется, немного поникла. — Ты зачем это сделал? — Достали они меня. Недовольно буркнул и подошел к тумбе. — Орут и орут, орут и орут. — Кто? — На ее лице, когда я повернулся, был написан ужас. — Кто там орет? «Кто-кто?» – огрызнулся я. «Чертовы путы. Следующим делом был осмотр тумбы, на котором стоял телевизор. Увы и ах, все ящики лежали перевернутыми на полу, но внутри никого не было. Вообще никого. Я вернулся к осмотру телевизора, но внутри, кроме непонятных пластинок с какими-то странными закорючками и бугорками, никого больше не было. Разочарованный я посмотрел на Нину, которая махнула рукой и позвала за собой. — Пойдем, поговорить надо. Пилу она забрала. Телевизор, — сказала, — сама отнесет на помойку.